Глава 108. Мобильное подразделение. Полицейское управление Кальяри. Когда аудиозапись закончилась, в кабинете Фарчи воцарилась полная тишина. Шеф недоверчиво покачал головой и уставился на остальных. На двух инспекторов, Айеллы и Феррари, которые помогали им с анализом телефонных разговоров и социальных сетей, и на Аделе Мацоту. Я бы сказал, что это усугубляет положение профессора, сказал он. Все мы знаем, что по статистике жертва почти всегда знакома со своим убийцей. У нас тут даже интимные отношения. На данный момент у Нонниса есть все свойства идеального подозреваемого. Верно? Остальные кивнули. Фарчи ограничил встречу шестерыми, поскольку официальная версия спецкоманды по-прежнему заключалось в том, что убийца — Мелис. Это были новости, переданные прессе под влиянием начальства, чтобы успокоить репортеров и общественное мнение. «Особенно если мы добавим к этому всю ложь, которой нас кормили он и его жена», — сказала Ева. «Есть еще кое-что», — вмешалась Райс. «Из отслеживания мобильного телефона Нонниса очевидно, что в ночь перед убийством он находился в районе очень близком к Монте-Арчи. Мара передала информацию судье. Через какое-то время сигнал пропал, но около 45 минут профессор зависал в этом районе, а может быть и дольше. «А потом?» — спросил Фарчи. Потом снова начал передвижение. Прежде чем вернуться в Кальери, он остановился в районе Барумини. Это около часа пути от Монте-Арчи точнее, между Барумини и Джерджей, остановился еще на час или около того, а затем выключил мобильник. Включил его снова в 6 утра, и отслеживание сигнала показало, что в это время он уже был в кальяре. «Джерджей находится примерно в 10 минутах езды от серии», выдохнул Фарчи. Три женщины обменялись довольными взглядами. Тропа, ведущая к Ноннису, становилась все вернее и вернее. «Я бы сказал, что все это весьма двусмысленно по сравнению с тем, что он рассказал инспекторам», прокомментировал Джоэли Айело. «Есть идеи, что профессор делал в этом районе?» спросила Адели Мацота. «Ну, не думаю, что он собирал там ночью спаржу», сказала Мара. «Райс!» — Фарчевский пел, став Багровым. Я прошу прощения. Ева встретилась взглядом с Марой, которая кивнула, словно одобряя ее. По нашей реконструкции, основанной на уликах, девушку переместили, начала короче обращаясь к Мацоте. Сначала она, возможно, участвовала в обрядах на горе Арчи, где, скорее всего, подверглась сексуальному насилию со стороны Мелиса и его последователей. А затем... Ее увезли в другое место, где Долорес оставалась примерно день-полтора, период, в течение которого она находилась в вегетативном состоянии, согласно отчету о вскрытии. «Значит, но не смог быть тем человеком, который переместил ее с горы Арчи в район Джерджей? – спросила Адели. Крочи и Рай скивнули. «А что вы скажете?» обратилась судья к двум мужчинам, которые помогали с соцсетями и мобильным профессора. «Судя по собранным до сих пор доказательствам сеньора, предположение о том, что он причастен к убийству, не только возникает, но, рискну сказать, перерастает в подозрение. И оно на пути к тому, чтобы стать уверенностью», — добавила Райс. «Потому что из отчета двух агентов, следивших за Нонисом, Мы знаем, что профессор вчера ночью отвез машину на мойку. Тщательная уборка салона с санитарной обработкой сидений и ковриков. Цитирую отчет. Это ничего не значит, в том числе потому, что если бы это был он, он помыл бы ее, по крайней мере, на следующее утро. Не согласился Пауло Феррари. При нормальных обстоятельствах я бы с тобой согласилась, продолжила Мара. Но, опять же... По словам коллег, машина профессора уже была идеально чистой, когда он отвез ее на автомойку. «Избыток рвения», — прокомментировала Ева. «После нашего разговора с женой он, конечно, стал подозрительным и нервным и предпочитал не рисковать, стирая всякий след, который мог ускользнуть от него в первый раз. Отсюда и вторая мойка». «Не переусердствуем ли мы с причудливыми реконструкциями?» — сказал Фарчи с полемической ноткой в голосе. «Нет, я бы так не сказала», — вмешалась судья. «Мне кажется, что данная реконструкция не лишена оснований». На губах Раис появилась сардоническая улыбка, и Ева случайно пнула ее по икре. «Я бы также добавил, что вчера мы прослушивали ссору двух супругов», — сообщила Ела. «Жена очень волновалась». Но он довольно резко заставил ее замолчать и не выдал себя. В этот момент они выключили телефоны, и мы не могли слышать остальное. Но напряжение было высоким, как между двумя людьми, которые что-то скрывают. «Интересно», — сказала судья. «Как вы собираетесь продвигаться дальше?» — спросил шеф. «Если Валерио Нонис действительно причастен к этому преступлению...» то теперь, как бы ни нервничал, он наслаждается уверенностью в том, что Мелис признан единственным виновником. И поскольку смерть лидера секты стала достоянием общественности, я думаю, профессор чувствует себя в безопасности. Остальные кивнули. Я бы предложил разыграть эту партию таким образом. Давайте использовать психологическое преимущество. Если мы его арестуем но не закроется и попросит присутствия адвоката. Вместо этого давайте позвоним ему как человеку, осведомленному о фактах, и запишем беседу. Инспекторы, у которых уже была возможность поговорить с ним, могут без каких-либо обвинений пригласить его в управление. Как только он окажется тут, надо обыскать дом и машину профессора. Я поговорю с криминалистической лабораторией, потому что требуется тщательное изучение. Фарчи записал все на листке бумаги и кивнул. «Когда вы привезете сюда Нонниса», — продолжила Адели, «Айелла и Феррари могут забрать жену профессора и поместить ее в другую комнату. Важно, чтобы профессор не знал, что мы допрашиваем женщину, потому что, как я понимаю из вашего отчета, она лицо, скажем так, с высоким потенциальным уровнем сотрудничества. Верно?» Две женщины кивнули. «Да, она слабая». «Со мной и пяти минут не продержится», — сказала Райс. «Хорошо. Я буду наблюдать за вами и слушать. Но не хочу вмешиваться сразу. Заставьте их говорить, и как только они будут противоречить друг другу, давите. На первом этапе нам нужно больше доказательств в поддержку вашей истории. Немного усилий и правильной игры, и они сами вам все выдадут. Согласны, сеньор?» Фарчи кивнул. Есть вопросы? Никто не ответил. Отлично. Тогда за работу, сказала Аделия, вставая и заканчивая встречу.